Седьмое. Катю Вальберто раздражало все. Его кухонные посиделки с Мариной, то, что он не работал, тоже мужик. Его нытье про жизнь в деревне, у нее у самой дачи на берегу Волги что? Постоянная экономия. В рестораны и не ногой, а товариваться так в дешевых магазинах. А пианино? Сказала, не повезу же я свое из Новочебоксарска, давай покупай. Затянул песню «В деревне, у соседа, по дешевке, когда переедем». «Да не переедем. И пианино нужно сейчас и здесь. Тане надо заниматься. И на танцы Таню неплохо бы записать. А чай? Недопитый чай с молоком, что он сливал в кастрюльку на потом, пока она скандал не устроила. А как он побежал выяснять, почему на кукле одна цена, а в кассе выбили другую? А его манера говорить и жестикулировать?» Заявил, что это у него в генах от папы-итальянца. Раздражает. Да еще разборки с его жилицей. Противная девица такая, нос в потолок. Раскудахталась, когда Альберто жениться собрался. Мол, зачем спешишь? Явно боялась комнаты лишиться. Так он пообещал ей, что после свадьбы не выселят. Оправдывался тем, что Марионке идти некуда. Да и доход. Шел бы работать. Доход. С дочкой у Альберта отношения не сложились. Когда он приехал в Новочебоксарск, Таня до последнего обороны держала. «Не трогай мою маму!» До истерик доходила. Падала на пол, каталась, визжала, уши закладывала. Сначала это трогало потом уже нет. Но потихоньку она к нему привыкла. Переехали в Париж. Тут все его, все по-евойному разговаривают. Она и присмиряла. К тому же он ей книжки читает, истории рассказывает. Играют они. А однажды он долго не возвращался, и Таньке вдруг взбрело в голову, что он не придет. Повалилась на пол, начала реветь. Нет, еще не хватало, чтобы она чужого человека больше матери любила. Было самое время пыл охладить. Это просто делается. Ребенок ведь всему верит. А этот-то никак понять не мог, что с девочкой происходит. Да все то же, что 20 лет назад происходило, когда мама выживала отца из дома, потому что ее Катю делить с ним не хотела. А потом она, Катя, выжила материного ухажера дядю Володю. В семье по женской линии все раки до да скорпионы, вцепиться клешней так намертво. Матери в дочек вцеплялись, а дочки в матерей. Четыре года она до Сальберта прокантоваться. Дадут десятилетний вид на жительство, если подсуетиться, и можно на развод подавать. Девчонки на языковых курсах объяснили. Впрочем, чего с ним не жить? Квартира хорошая, ребенком занимается. Отвоевала себя отдельную комнату с камином. Танька спит в бывшей Марионкиной. У Альберто тоже есть персональная конура, так что все довольны или делают вид, что довольны. Ночью он регулярно приходит на полчаса, на час. В постели он слишком внимательный. «Нет, не мужик».